Глава 21. В которой фигурируют корейцы и соловьи. Аэропорт Алма-Аты впечатлял. Его фасад в восточном стиле подошел бы скорее мадресе или мечети или дворцу какого-нибудь султана. Вообще, весь этот удивительный город был полон контрастов. Причудливое смешение старинского ампира, конструктивизма, национальной архитектуры, мрачных серых панелек и глиняно-камашитовых бараков придавали ему ни с чем не сравнимый шарм. Я прибыл в столицу Казахской СССР 25 августа. После недельной передышки в Термезе, где меня принял свои объятия обходительный Валиев и едва ли не за ручку ходил со мной по учебкам и ездил по погранзаставам, я действительно хорошо ел, спал и плодотворно работал. Хотя интервью с Масудом явно подвисло в верхних эшелонах партийной иерархии. Материалы о бравых погранцах в стиле «Служат наши земляки» ставились удивительной регулярностью. Рубрика в Комсомолке стала еженедельной и занимала порой целую полосу, Полоса – это не колоночка, не столбик. Это полноценная газетная страница. Можете себе представить, какой-то хрен с Полесси заимел себе такую площадку для публикации. И я не мог. Где «Комсомольская правда» – самая популярная газета в Союзе? И где Гера Белозор? Тот, который придумал штаны и пишет про всякое говно. Рядышком, оказывается, головокружительный успех. Про гонорары я просто не думал. Наверняка, цена за строчку там была не нашей, Дубровицко-Маяковской. Мог ли я считаться соглашателем и оппортунистом? О, да. Попробуй я написать про едва не утопившегося в фонтане идеолуха или про простые и незатейливые нравы на дальних блокпостах или про ту же шаэсту, меня бы тут же одернули со всей пролетарской прямотой, прикладом по затылку, например. Но плевать. Прогнулся под систему? Зависимая пресса? Ну и черт с ним про наших парней, про их быт там в горах и песках Афгана, про их каждодневный подвиг узнала страна. Это было главное. Справедливая там война или нет, пацаны там были наши, наши и точка. Значит, лично я, журналист Гера Белозор, на своем месте и любой другой советский человек на своем, должны были в лепешка расшибиться, чтобы они, эти ребятишки, которые едва-едва вырезали из школьной формы, знали, их никто не бросит и не забудет. Их ждут и в них верят, независимо от того, какое тупое или неправильное решение приняли люди, облаченные властью. Потому что в другой тяжкий момент жизни каждому из нас может потребоваться та же непоколебимая уверенность и ощущение товарищеского плеча каждого из почти 300 миллионов соотечественников здесь, в Союзе, это ощущение пока что не потерялось. Но до момента, когда в таких же точно пацанов начнут плевать, светлоликие соотечественники и соседи, и земляки будут брезговать, подать им милостыню. Осталось недолго, лет 10-15, или нет. Я дождался своей очереди к телефону-автомату в аэропорту. Достал из кармана бумажку, которую через Валиева передал мне Гирилович и набрал цифры. С усилием проворачиваю тугой диск. От трубки пахло табаком, внючим парфюмом и специями. Ну и амбре, однако. Алло, доброго дня, это Гера Белозор. Мне бы с Сазонкиным пересечься. Станция Первая Алмата, улица Чехова. Двухэтажный дом с портретом Антона Павловича в окне. Не ошибетесь, там самое высокое дерево. «Постучите, назовитесь, там можно переночевать», — сказал усталый мужской голос. «Ого, как все таинственно, как у настоящих шпионов!» — не выдержал я. «Да ведет меня когда-нибудь язык до канадчиковой дачи, где, к сожалению, навязчивый сервис, или до казенного дома, хотя там я уже бывал, и мне не понравилось». «Тьфу на вас, Белозор, там мой дядя вообще-то живет. Я вас, может, пожалел, а вы...» — голос откровенно обиделся. «Я думал, вы интеллигентный человек, а вы поясничаете». Я даже растерялся. «Э, не, ну тогда извините, правда. Волнуюсь, чушь несу. Давайте тогда так. Может, вашему дяде купить что-то, ну там, из продуктов, или домой что-нибудь. Я просто очень много ем, и вообще не самый удобный постоялец». Голос ощутимо подобрел. Да, зайдите в гастроном, это будет не лишним. Ну и, честно говоря, одеяло можете прикупить, если найдете подходящие. Потом захотите, оставите в подарок. Захотите, с собой заберете. А Валентину Васильевичу я скажу, что вы прибыли. Завтра за вами сам заеду. После торжественной части встретимся с ним. А дядю моего зовут Хаджун Кимович. Из корейцев, скорее всего. Тогда он, наверное, Ким Хаджун на самом деле. Но кого это волнует, верно? «А вас-то как звать?» «Гена». «Интересно, а как это будет по-корейски?» «Очень приятно, Гена. Всего хорошего!» Я сунул трубку в держатель. И еще секунды три стоял и тупил, пытаясь понять, что же это такое было. Какой-то Гена, какой-то корейский дядя. Наверное, нагнетать не стоило. Про меня не забыли. Это хорошо. Переночевать есть где. Тоже замечательно. Что Сазонкин готов встретиться? Просто превосходно. Он ведь был тут вместе с Петром Мироновичем». 26 августа КАЦ ССР отмечало, будет отмечать свое 60-летие. Помпезно, мощно, с размахом. Сюда, в столицу советского Казахстана, съехались, кажется, все главы союзных республик. И, конечно, Машеров тоже был тут. Роились в моей голове смутные воспоминания о их размолвке с Брежневым во время юбилейных торжеств. Но одновременно с этим я хорошо помнил. Петр Миронович во время Олимпиады находился под легенсека рука об руку, на трибунах, и, учитывая скорый уход на пенсию председателя Совета Министров СССР Косыгина, много домыслов вокруг всего этого витало и много слухов. Сам-то батька Петр никогда себя в оппозицию дорогому Леониду Ильичу не ставил, хотя приписывали ему это и здесь, в Союзе, и там, за бугром. В 1976 году, во время поездки Машерова в составе официальной делегации во Францию, парижская газета «Комбо» опубликовала статью «Главный оппозиционер режиму Брежнева Петр Машеров в Париже». Так или иначе, Петр Миронович на всевозможных съездах и собраниях лил елей в сторону броваства многожды героя Советского Союза и разливался соловьем в похвальбах так обильно, что умным и въедливым людям начинало казаться, что хитрый партизан просто издевается, доводя до абсурда процветающие в Кремле лесть и низкопоклонство. Пока я думал, все это такси везло меня куда-то по алматинским дебрям. Водитель был абсолютно русский человек. Рябоватый, шатенистый, курносый. Вообще, русских тут было очень много. Русских в широком смысле этого слова. На азиатский взгляд, жители Ленинграда, Бреста и Полтавы были одинаково русскими. По ощущениям, что-то типа большого, малого и среднего жуза у казахов. И мнение по этому поводу, например, белорусов, никого тут не волновало. Точно так же, как самих белорусов не волновало, что, к примеру, в грузинской СССР, помимо, очевидно, автономных осетин и абхазов, вообще-то проживали мигрелы, аджарцы, турки-месхитинцы и еще много всех тех, кого неискушенный славянский взгляд определял как грузин. И тем более Полишуков не волновали какие-то там жузы. Вот такой интернационализм по-советски. «Приехали», — сказал таксист. «Дальше машина не идет». «Это почему это? Счетчик крутит. Чего бы не ехать? Надо, я приплачу». «Приплатит он. Сказал, такси дальше не едет. Выходите». Шофер был настроен решительно. «Чего это он? Ну да, райончик не самый фешенебельный, но и панику разводить вроде как нечего было. Ну, скверик, ну, старенькие двухэтажные». «А это точно улица Чехова?» – переспросил я, выбравшись наружу и собираясь закрыть дверь. «Точно. Туда пойдешь, первый алмату найдешь. Сюда пойдешь и подром найдешь». Только идти очень долго будешь. А деревьев тут полно. Сам разбирайся, какое из них самое высокое. А гастроном? Ответом не был лишь виск покрышек. И чего это он? Ненормальный таксист какой-то. Хотя, может, он в туалет захотел резко. Или вообще агент рептилоидов. Кто знает, чужая душа потемки. Нагруженный стеганым одеялом, из верблюжьей шерсти, купленным с рук укрикливой смуглой женщины, а еще собственным рюкзаком и овойской с продуктами из гастронома, я брел по улице Чахова в поисках портрета Антона Павловича. Местные городские пейзажи вполне могли бы напоминать Дубровицу, если бы не снежные шапки гор на горизонте, обилие черноволосых прохожих с характерным разрезом глаз и окна. Окна двухэтажных старинок были стрельчатыми. Это просто насквозь выбивало из шаблона и никак не могло сойти, например, за заводской район моего родного города. Скорее, за иллюстрацию к «Тысяче и одной ночи». Наконец, я его увидел. Правда, большой, в половину человеческого роста портрет стоял на балконе, а не в окне. Но искать точное совпадение было бы чистой воды маразмом. Изображенный крупными мазками Антон Павлович Чахов, понимающий, смотрел сквозь очки и улыбался в бороду. «Мне точно сюда». Найти вход в здание оказалось делом нетривиальным. Парадная дверь была заколочена досками, а весь внутренний дворик оказался занят какими-то грядочками, клумбочками, песочницами и хозпостройками. Тут были даже летние кухни и голубятня, а деревянных сортиров аж три штуки. На каждом рукомойник с куском непременного хозяйственного мыла. Чистоплотные люди тут живут, аккуратные. «А вы к кому, товарищ?» – воздался негромкий голос откуда-то сверху. «Ищу товарища Ким Хот Джона, я от гены. Подняв взгляд вверх, я увидал благообразного старичка с самого азиатского вида, который смотрел на меня из открытого окна второго этажа, выглядывая сквозь листья пышного фикуса. От Генхи, он предупреждал, что снова могут быть гости. Друзья Генхи, мои друзья, поднимайтесь по лестнице, не стесняйтесь. Это был один из самых странных и интересных вечеров и разговоров в моей жизни. Мы сидели в небольшого размера гостиной в двушке этого невероятного старикана за журнальным столиком на обычных трехногих табуретках. Я рассматривал стеллажи с сотнями книг, которые от пола до потолка стояли у всех до одной стен этой квартирки. Ел много свежеприготовленного жирного плова и острых овощей, пил чашку за чашкой удивительно вкусный чай, а хозяин травил байки, не забывая перекусывать. Оказывается, господин или товарищ Ким прибыл сюда вместе со своими родителями аж в 1929 году по госзаказу для развития рисоводства, однако в Кызыл-Орде не прижился, а поступил в некое учебное заведение. После войны в 50-е годы устроился на работу в алма между прочим, в корейскую газету Корио Ильбо. Коллега квартиру получил явочную. Из его рассказа как-то выпал огромный период примерно с 1939 по 1955. Но я и не спрашивал, мало ли, какие дела у него были. В Монголии, там Маньчжурии или на исторической родине, например. А домики эти в восточном стиле строили японские военнопленные, сразу после войны. Вот ведь как бывает. У нас в Дубровице с неким придыханием рассказывает о построенных немцами, румынами и венграми жилых домах, больницах и школах. А тут японцы. Добрый дедушка Ходжо о японцах говорил с искренней кровожадной улыбкой и на душе становилось радостно от осознания того, что ни я, ни Белозор японцами не являемся. Я отрепался в нашем полезском житье-бытие, браконьерах, кладбище, маньяке, черных бутлегерах из Дубровицы. Попытка поведать про Афганистан закончилась специфически. Ким Хо Джон полез в ящик стола, извлек оттуда целую стопку номеров комсомолки и принялся показывать мне мои материалы, один за другим. «Ты большой молодец, Белозор, большой молодец! Эх, если бы кто-то рассказал так про нашу войну!» Уточнять, какую именно войну он имел в виду, я не стал. Одеяло не пригодилось, ночью было чертовски холодно. Гена, он же Гёнхи, Хи, приличный и интеллигентный молодой человек с повадками наемного убийцы из голливудских фильмов, приехал с самого утра. елки палки если бы не его аккуратная короткая стрижка, явно шитый на заказ старомодный костюм в полосочку, и эта хищная скупая грация, он вполне бы сошел за одного из смыслливых мальчиков-айдолов из кей-попа, от которых с ума сходили в мое время интеллектуально нестабильные школьницы. Тепло поприветствовав дядюшку Генхи Гена скрылся в ванной комнате. Чем-то там гремел некоторое время, а потом вышел наружу и кивнул мне. «Ну что, вам нужно собираться или вы готовы? Вещи можете положить в багажник машины. Поедем смотреть парад на Новой площади». Парады я не очень любил, но осознание того, что мне не нужно было там работать, а можно было просто стоять и смотреть, уже стимулировало выброс серотонина в кровь. Хотя Гена как раз, судя по всему, собирался там работать, бдить работать, стоять и смотреть. Машина была легендарная, белая «Волга». Ну да, белые для Средней Азии, черная для Кавказа. Конечно, мы не смогли доехать прямо до Новой площади, остановились на какой-то стоянке и пошли пешком. Никто нас не останавливал. Гена только кивнул постовым пару раз. Я вовсю вертел головой, разглядывая необычный архитектурный ансамбль площади, все в том же сказочно-восточно-советском стиле. Пока мы наконец не заняли места на трибунах среди нарядно одетой публики. И понеслось. Товарищ генерал-полковник, войска Алматинского гарнизона для парадов, ознаменование 60-летия Казахской Советской Социалистической Республики и Коммунистической партии Казахстана построены. Командующий парадом генерал-лейтенант Нурмагамбетов. Здравствуйте, товарищи! Здравствуй, товарищ генерал полковник! Поздравляю вас 60-летием Казахской Советской Социалистической Республики и Коммунистической партии Казахстана. Ура! Ура! Ура! Ура! Палящее солнце, рокот барабанов, медные голоса труб, гром солдатских сапог по брусчатке, проезжающая мимо военная техника, сверкающая свежей краской, трибуна, на которой я разглядел Брежнева и Косыгина, и еще человек 20, тех самых вершителей судеб миллионов. Честно говоря, после Афганистана на парад смотреть было тошно. Когда все закончилось, Гена сказал, «Теперь поехали, будем ждать Сазонкина». «И мы поехали». Я так понял, что этот советский кореец сейчас играл роль кого-то вроде закрепленного за белорусской делегацией дежурного водителя. Понятно, был он из непростых, но при этом явная креатура кого-то из их местных машеровских союзников. Я в казахстанской политике был совсем не силен, знал только, что примерно в это время Нурсултан Назарбаев вроде выбрали депутатом Верховного Совета СССР, и какие-то высокие посты в Компартии Казахстана он уже занимал. Больше ничего про местную верхушку я не ведал, а потому и гадать было бессмысленно. «И долго ждать?» – спросил я, когда мы остановились у очередного советско-восточного роскошного здания, навертев кругов по алмате. «А ты как думаешь?» – в глазах Генхи сквозила вселенская печаль. «Пойду тогда за газетами схожу, что ли, и перекусить что-то возьму. Не заблудишься? Не заблужусь». Заседать закончили только к вечеру. Мы выпили по литру ситро, сожрали, наверное, дюжину котлет в тесте на двоих, решили все кроссворды и прочитали от корки до корки все газеты, которые я принес из ларька «Союз печати». Конечно, комсомольскую правду тоже. Гена сначала поверить не мог, что материалы про бойцов московского погранотряда писал я, а потом, наконец, уверовал и проникся. В отличие от своего дядюшки, реального или мнимого, он комсомолку, видимо, не выписывал. «Сам писал? Ну, в смысле, поговорил с ними, походил там, посмотрел и вот это вот написал и в газете напечатал?» Его удивление было очень сильным, как будто оказалось, что я как минимум волшебник в голубом вертолете. «То есть сам? Никто не помогал?» «Ну даёшь!» Это было так искренне, так простодушно, что я, только-только собравшийся было обидеться, вдруг рассмеялся. «Ну а что?» Могу ведь я восхищаться виртуозным пианистом, акробатом на трапеции или художником, который при помощи кисти и красок творит на холсте настоящее чудодейство. Почему вот этот казахско-советский кореец не может также восхищаться чем-то умением облекать чужие рассказы и собственный опыт в слова и предложения? Мы сидели в машине и обсуждали погранцов. Оказывается, Гена был лично знаком с гумором и деликатным. Они вместе занимались чем-то, что обтекаемо называлось «защитой рубежей социалистической родины на дальних подступах». В какой-то жаркой стране, судя по его недомолвкам, уж не Вьетнам ли, внешность у него куда как подходящая. Вдруг где-то рядом затарахтел автомобильный мотор, взвизгнули тормоза, хлопнули двери. Потом раздались решительные шаги, и раздраженный голос проговорил. «Рожи корчил весь вечер, отворачивался, когда я выступал». «А потом еще вот это вот!» «Распелся белорусский соловей, как бы ему не подавиться!» «Нет, Васильевич, я от этого устал до последней крайности!» «Машеров и Сазонкин, вот кто это были!» Я выскочил из машины им навстречу, следом за Геной. «Белозор?» Брови батьки Петра удивленно взлетели вверх. «Валентин Васильевич, это что за сюрпризы?» «Нет, я, конечно, рад вас видеть в добром здравии, Герман, но...» Он был явно в дурном расположении духа. Все-таки о каком-то негативе с Брежневым не врали. Фраза про соловья явно принадлежала дорогому Леониду Ильичу. «Петр Миронович, Валентин Васильевич», – раскланялся шутовский я, едва не подметая волосами асфальт. «Привет из солнечного Афганистана!» «Ну-ну!» – кажется, мое поясничение было к месту. Взгляд Машерова слегка потеплел. «И что говорят в Афганистане? В Афганистане полно наших земляков, Петр Миронович!» «Я тут краем уха чьё-то словотворчество о соловьях услышал». «И...» — брови Машерова нахмурились. «И вспомнил поговорку нашу, полезкую. Один мехвод под кундузом ее сказал, и, кажется, очень она к месту сейчас». «Так...» — батька Пётр уже затаил в глазах смешинки. Почуял, что я сейчас что-нибудь этакое отмочу. И я не подвел, Хотя такая дерзость вполне могла закончиться для меня в тюрьме, учитывая того, о ком она прозвучала. Маучал дауно и сказал гауно». После секундной паузы и недоуменных взглядов мужчины заржали в голос, как стоялые жеребцы. Даже Гена, которого эти двое явно знали и ценили, не сдержал улыбки. Отсмеявшись, Машеру вытер слезы тыльной стороной ладони и сказал Сазонкину. «Все, Васильевич, это последняя капля. Связывайся с Романовым. Говори ему «да». Другого выхода у нас нет». Перевод поговорки «Молчал давно и сказал говно».